Глава 43. Фьюджит поселилась в лучшем номере гостиницы. В просторных апартаментах, в мезонине с маленькой кухней и гостиной с газовым камином. Ряд мансардных окон выходил на лес, покрывавший крутые горные склоны. Когда Нора и Клайв вошли... Фьюджет жестом указала на два кресла по обе стороны от камина. Сама президент института расположилась на диване. Полагаю, вы догадываетесь, зачем я здесь, начала Фьюджет. Последние новости меня очень встревожили. Особенно меня беспокоит безопасность наших людей. Фьюджет выдержала паузу. А еще? Я хочу знать, каким образом обычная простая археологическая экспедиция закончилась убийством и скандалом. Фьюджит откинулась на спинку дивана и скрестила руки на груди. Она не сводила глаз с Норы. Ту возмутило такое отношение. Сначала агентесса из ФБР разговаривает с ней свысока, а теперь еще и Фьюджет вмешивается в их дела. Но с начальством лучше не ссориться. Нора подавила досаду и постаралась говорить спокойным тоном. «Для начала позвольте сказать, что раскопки увенчались безусловным успехом. Мы составили карту всего потерянного лагеря, узнали много ценной информации и обнаружили артефакты, которые предстоит изучать годами». «Если не считать украденных костей». «Доктор Фьюджет, кости должны оставаться на месте обнаружения до окончания раскопок. У нас не было возможности...» защитить их от кражи или запереть под замок. Мы и представить не могли, что пил их украдет. К тому же все похищенные кости удалось вернуть. Пропал только один череп и несколько позвонков. А что случилось с человеком по фамилии Уигет? ФБР ведет расследование. Нам никакой информации не сообщают. Как только агент приедет сюда... Сразу с ней поговорю. Я уже один раз с ней общалась. Сразу видно, что неопытная. Кидается обвинениями направо и налево. — Ну, берегитесь, агент Свонсон, — не без злорадства подумала Нора. — Фьюджит? — спросила Клайва. — А вы? Как оцениваете ситуацию? — Согласен с Норой. Экспедиция прошла успешно. Не представляя, как можно было... предвидеть эти проблемы или избежать их. Нора уж точно ни в чем не виновата. Скажу напрямик, все неприятности связаны с людьми, которых нанял институт, а не с нами, учеными. Кстати, об институте. Вы хоть представляете, во сколько нам обошелся этот проект? На сегодняшний день истрачено почти полмиллиона долларов. Вы должны подняться обратно в горы, закончить раскопки и очень постараться найти золото». Агент Свонсон разрешил вернуться через сорок восемь часов. «Допустим. Но вы не учли, что надвигается сильная буря. Если прогнозы не преувеличивают, прибавьте сюда еще несколько дней. Главное, чтобы агент Свонсон дала норе зеленый свет, а там разберемся», заверил Клайв. «Уверен». «Золото на территории лагеря. Мы сузили круг поисков до одного участка». «Очень надеюсь, что это так. Слышал, ФБР планирует подробно вас допросить. Помните, институт нужно представить в максимально выгодном свете». Фьюджет подалась вперед. «Как вы сами только что сказали, все проблемы возникли из-за сотрудников ранчо «Красная гора». Мы к ним не имеем отношения. Это понятно? Понятно, кивнул Клайв. Спасибо. А теперь, если не возражаете, я хотела бы поговорить с Норой наедине. Клайв встал и вышел из номера. Фьюджит повернулась к Норе. Взгляд президента института смягчился. Простите за нападки. Понимаю, вам пришлось нелегко. И догадываюсь... что мой приезд стал для вас неприятным сюрпризом. Нора не ожидала такой резкой смены тона. Фьюджит продолжила. Мне было искренне обеспокоена, когда узнала, что один человек погиб из-за несчастного случая, а второй и вовсе был убит. Не хотела говорить лишнего при докторе Бентоне. Но, надеюсь, вы понимаете, что я никак не могла оставаться в стороне. Рада, что вы здесь. — соврала Нора. — А теперь давайте поговорим о СМИ. Пока никаких публикаций, но они обязательно появятся. Вы должны быть к этому готовы. — Каким образом? — Журналисты будут задавать вам вопросы с подвохом. Советую говорить как можно меньше. Но репортеры не должны подумать, будто вам есть что скрывать. Заранее подготовьте ответы. Наметьте основные пункты. «Раскопки прошли успешно. Вы сделали все, ради чего приезжали. Историческую важность открытия потерянного лагеря трудно переоценить. Да, несколько прискорбных инцидентов имели место быть, но все они связаны с проводниками, нанятыми, чтобы сопровождать группу ученых. Сотрудники института ни при чем». Но расслушала и кивала. Ведь все это правда, а не просто попытки президента престижной организации представить ситуацию в выгодном для себя свете. Вы согласны с доктором Бентоном насчет клада? Да. Фьюджет немного успокоилась и даже улыбнулась. Не хотела вас смущать при нем, но вам следует знать. В этих трудных обстоятельствах вы справляетесь блестяще. Она подалась вперед. Вы первоклассный археолог, Нора, лучший в институте. Я позабочусь о том, чтобы агент ФБР не мешала вашей работе. У меня знакомые в Вашингтоне. Нажму на все кнопки, и если повезет, мы обуздаем неуемный энтузиазм этой девчонки. Спасибо. Искренне поблагодарила Нора. Буду очень признательна. Как только ФБР откроет доступ к месту раскопок, подготовьте кости для транспортировки и приведите раскопы в порядок вдруг кто нибудь опять будет ставить палки в колеса и найдите золото институт едва ли может себе позволить отрицательный баланс в полмиллиона долларов сделаем все возможное фьюджет положил руку нори на плечо ничего прорвемся будет нужна помощь сразу обращайтесь ко мне.